Глава 27. Малая охотничья группа состоит из двух человек – мастера охотника и мага, или двух мастеров-охотников и одного мага. Средняя охотничья группа включает в себя до трех магов и не более четырех мастеров-охотников. Отрывок из порядка выхода в пустошь малых и средних охотничьих групп. Больно вцепившееся в плечо животное отняло почти 5% хитов. Только после того, как я ткнул в него кинжалом несколько раз, оно, наконец, упало под ноги, недолго думая, припечатал его каблуком, отчего тварь моментально испустила дух. Остальной отряд, продолжал на бегу отбиваться от мелких, похожих на белок переростков, низкоуровневых мобах двадцатого уровня, которые с тихим шелестом внезапно спикировали на головы нашему отряду, когда мы почти вышли к охотничьей избушке». Мест я не узнавал, да и не мудрено, учитывая то, насколько шоковое состояние у меня было в тот момент, когда я пытался не замерзнуть в лесу. Да и сейчас бег по пересеченной местности не добавлял внимательности. «Демоны, угораздило же!» Корт в движении перерубил летящую ему лицо тварь. «Нерк! Кайтан ты толстобрюхий! Ты куда смотрел? Да кто ж знал, что террасы здесь поселились!» Прогудел он виновато на миг, появившийся скрыто. Ай, тварь, больно же! С последними словами Ньерк буквально силой отодрал от своего бедра яростно сопротивляющегося зверька и силой запустил его в ближайшее скопление его злобных приятелей. Зверек с яростно вращающимися глазами и дико вереща, пролетев тройку метров, как подбитый мистер Шмидт с хрустом впечатался в толпу своих сотоварищей и, судя по возмущенным звукам, донесшимся оттуда, Медаль за успешный воздушный таран ему точно не светит. «Ну, до Гастела тебе еще далеко, но впечатляет, безусловно». Пробормотал я себе под нос, уклонившись от очередной мелкой дряни. «Ускорение. Параметр ловкость повышен. Плюс один». Быстрее, быстрее! Иначе нас здесь просто загрызут!» – крикнул Серк, ломясь сквозь кустарник, как медведь. «Вот кому хорошо. Его ледяную броню не то, что прокусить какому-то зверьку». Прикоснуться нельзя, без страха заледенеть намертво, чему служили подтверждением валяющиеся на снегу тушки разной степени заморозки по всему пути его движения. Наш потрепанный отряд вылетел на поляну, и я, наконец, узнал местность. Вон она, избушка, вместо двери у которой сейчас зиял темный провал, наполовину занесенный снегом. Оказавшись вдали от опасных деревьев, весь отряд с облегчением выдохнул, поскольку потрепала в разной степени всех. Беи стерла прокушенный нос, громко высказывая вслух все, что она думает о разной летающей дряни, норовящей полакомиться свежим мясом, очень симпатичной и еще очень молодой гоблинши, которая еще жить да жить. Несмотря на потрепанное состояние, на уставших лицах появились плохо скрываемые усмешки, поскольку от не гоблинши никто с роду не слышал таких слов которые она витиевато складывала в такие словесные конструкции, что даже Саргин уважительно поднял большой палец. Относительно целыми были только Поляна и брат Ньерка. И если с первым понятно, то почему птеросы опасались нападать на Поляну, остается загадкой. Наверное, они знали, что травницы невкусные. Других объяснений у меня нет. Если говорить о вашем покорном слуге, то мою задницу в этот раз спасла аура страха которую я уже врубал на автомате в любой непонятной ситуации, казавшейся хоть сколько-то опасной. Из-за этого поток зверя, который жаждал меня погрызть, существенно сократился. Плюс я поднял владение умением еще на единичку. Практически все свое внимание нападавшие сосредоточили на мне и гоблинши из-за наших низких уровней. Если бы не Лиэль, то на гоблинши сегодня можно было ставить жирный крест, поскольку она не смогла отбиться ни от одного зверька, банально проигрывая им в ловкости. Блондинка услышала визг перепуганной гоблинши и устроила там такую карусель своими клинками, что я невольно ее зауважал. Гибкая, изящная, смертоносная тень выкашивала популяцию птеросов, как взбесившаяся газонокосилка, не позволив приблизиться ни к себе, ни к гоблинши, ни одному зверьку. И пока Бейс испуганно вертела глазами, Лиэль, отбив первую волну, схватила ту за шиворот и потащила за собой. Пока отряд приходил в себя, мне пришла в голову мысль, заставившая меня буквально похолодеть от пришедшей в голову страшной догадки. Я показал глазами Корту, что нужно обсудить кое-что, но так, чтобы остальные спутники не слышали. «Корт, мы же сейчас в сумеречном лесу, я правильно понимаю?» произнес я, когда мы отошли в сторону. «Да, мастер Боя недоуменно на меня посмотрел, не понимая, что я от него хочу». «Ну, мы же здесь снова убиваем, проливая кровь. Вспомни, чем закончился прошлый раз». «А, ты об этом!» Корт расслабился. «Тебе не стоит об этом беспокоиться. Во-первых, до начала пробуждения нежити у нас есть 3-4 дня. Во-вторых, такая тварь, как поводырь, не появится здесь минимум лет 10, можешь мне поверить. Она раньше просто не сможет войти в силу. А в-третьих, с обычной декадой мы спокойно справимся». Достаточно только добраться до Искара, который находится намного ближе, чем Мирт. А Искар – это настоящая крепость. И он добавил задумчиво. Хотя нам до сих пор непонятно, как ты смог совершить жертвоприношение, если, по твоим словам, ты не посвящен никакому божеству. Зато я прекрасно знаю, как мне это удалось. Для этого достаточно вспомнить, под чьим божественным благословением я в тот момент находился. Тармис все точно просчитал. Разумеется, этих догадок я ему не стал говорить, сделав вывод, что если этого мэтр не сказал, то и мне тоже стоит помалкивать. То, что прямо сейчас нам не грозит нашествие нежити, меня очень успокоило. Вот прям отлегло, поскольку встреча с тем количеством тварей, которые я видел под стенами Мирта, было бы провалом всего похода, и как результат... «Запоротый персонаж с огромным количеством штрафов, причем бессрочно». «У тебя все?» – иронично осведомился Корт. «Конечно, похвально, что ты пытаешься работать головой. Но сейчас от тебя требуется только четкое выполнение приказов. Это понятно?» Ну вот опять я получил по носу, фигурально выражаясь. Я развернулся и молча направился к остальной команде. «Блин, хочешь как лучше, а получается как всегда». Жду не дождусь, когда наконец свалю с этой локацией. И все. Пишите письма, слюнявьте марки. Единственный нормальный здесь – это трактирщик и вон серк с нерком. Ну, может еще саргин. Все остальные в той или иной мере ненормальные. А некоторые не будем показывать пальцами так вообще с застрявшим снарядом в голове. Осталось только понять, что делать с Бейс. Как показала практика, Целитель она довольно посредственный, вон, даже с передачей маны Саргину не смогла справиться. Да и возлагать на себя ответственность за прицепившегося к тебе персонажа? Увольте! Здесь бы самому нормально прокачаться. И не на высокоуровневых медведях, древней нежити или свирепых волках, которым моя тушка на один клык, а на нормальных мобах своего уровня. Мы медленно подошли к пустовавшей избушке. Ньерк посмотрел на меня, уважительно цокнув языком. А посмотреть было на что. На крепких толстых бревнах остались следы огромных когтей, а вывороченная с мясом дверная коробка и валяющиеся в избушке фрагменты некогда основательной двери давала примерное представление о размерах зверя, который это сделал. «Признаться, я до конца не верил в твои рассказни. Могучий хлопок по плечу заставил меня слегка согнуть ноги в коленях, присев от нерассчитанной силы серков в сугроб. «Тихо, зашибешь же!» – проворчал я. «Двадцать минут перевести дух!» Корт пробрался через сугроб ко входу в избушку и, пригнув голову, вошел внутрь. Заглянув, я увидел, как мастер Боя сначала осмотрел низкое помещение и недовольно морщился. «Запомни, нелюдь, на будущее. На тот случай, если ты когда-то в своих путешествиях набредешь на такую или подобную избушку...» Он говорил, стоя ко мне спиной, слегка повернув голову. «Прежде чем сжечь запас дров, который, возможно, добывался с риском для жизни, сделай запас сам. Это может спасти кому-то жизнь так, как спасло твою». Я не стал возражать, что у меня не было на это времени, поскольку любые слова выглядели бы так, будто я оправдываюсь. Просто сделал себе мысленную зарубку. Тем временем Корт уверенно прошел в дальний угол избушки, И что-то прошептав, сунул руку в появившийся оранжевый овал. «Обалдеть! Портал!» В избушке ощутимо сверкнуло, а корт вытянул руку с зажатым в ней небольшим полотняным свертком. «Что?» – осведомился мастер Боя, увидевший мое вытянутое от удивления лицо. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке. Просто я же эту избушку проверял на предмет тайников. Знал бы, что тайник магический. Вообще не терял бы времени». Когда корт развернул мешковину, размотав тонкую бечевку, я увидел целую груду одинаковых кулонов на плетеных веревочках. Один из них он протянул мне, остальные раздал остальным членам отряда. Оставшиеся амулеты забрал с собой. Да и правильно, кому они будут нужны в уже разрушенной избушке? Кулон представлял собой толстую прямоугольную пластину со скругленными краями, на одной стороне которой был выгравирован замысловатый знак, Больше всего напоминавший руну, а на второй стороне был знак гильдии охотников, изображающий звезду мечей. Малый охранный амулет, абсолютный щит, ранг, редкий, одноразовый. После многочисленных экспериментов артефакторы, объединенные гильдии охотников Горконской пустоши, разработали технологию производства защитных амулетов, которые должны были значительно уменьшить потери среди личного состава гильдии в рейдах. Сила – 5, ловкость – 7, скрытность – 5, выносливость – 5. Особое умение – амулет активирует абсолютный щит на 15 секунд. Активация производится мысленной командой. Желаете задать слово «активатор»? Да? Нет? В качестве слова «активатора» без долгих прелюдий выбрал слово «полундра». Буду кричать «помогите»? 100% буду неправильно понят. А так, слово-то здесь неизвестное. Надеюсь. После привязки амулет был немедленно напялен на шею и убран под куртку комплекта. «Такие схроны есть в каждой охотничьей избушке на территории Горконской пустоши», пояснил Корт лично для меня, поскольку остальная команда, не считая Бейс, совсем не удивилась появлению охранных амулетов, восприняв это как должное. «В пустоши разное бывает, поэтому лишняя подстраховка, как показала практика, никому не помешает». А чтобы такие тайники не чистили всякие лихие люди, которых здесь тоже предостаточно, охотники пользуются только магическими схронами. А если в группе не окажется мага, что тогда? Меня посетили сомнения в надежности использования таких захоронок. А вот если в группе не оказалась мага, тогда она обречена, поскольку одаренный всегда присутствует в составе. Всегда! «А если группа вследствие чего-то или кого-то потеряла мага, то амулеты им уже не помогут», – мрачно подытожил Корт. «Я в который раз восхитился прагматичности и предусмотрительности мастеров-охотников, которые не только смогли выжить в опасном соседстве с тварями пустоши и нежитью, но и наладить сообщение между отделениями гильдии в этих адских условиях, сведя к минимуму, насколько это возможно, потери среди гильдейских» но даже все вышеперечисленное не отменяло моего желания свалить отсюда главное сейчас дойти внезапно в голове у меня помутнело, а резкая боль в груди заставила непроизвольно вскрикнуть было такое чувство будто сердце сжали заледенелой рукой и резко сдавили причинив жуткую боль и заставив что то там надорваться судя по испуганным глазам команды это почувствовал не только я я уже догадывался что произошло но боялся подтвердить свои подозрения. «Нам больше нельзя здесь оставаться!» Неожиданно прозвучал голос поляны, заставив всех перевести глаза на нее. «Нужно уходить, и как можно скорее!» «Это то, что я думаю!» Хмуро поинтересовался Корт. «Да, наши двойники только что были уничтожены. Максимум через три-четыре часа они будут здесь!» Все встревоженно переглянулись. «Все, двинули!» Корт отпальцевал Саргину, на что тот согласно кивнул и первым направился к виднеющимся деревьям. «Нерк, надеюсь, ты все понял?» Слово «все» он специально выделил интонацией. Никогда не думал, что увижу сконфуженную рожу этого балагура, который виновато опустив глазки в землю, пробурчал. «Корт, ну чего ты? Я ж не знал!» Глядя на него, подумал, что ему только платочка в руки не хватает, чтобы смущенно потеребить его в руках, как девицы на вечерних гуляниях. Напоследок, оглянувшись на поляну с разрушенной избушкой, я мысленно пожелал больше никогда сюда не возвращаться. Наш отряд снова вступил под сень хвойных деревьев. Примерно через час. «Вот оно, самое сердце сумеречного леса!» – негромко произнес Нирк. «Ты здесь когда-то бывал?» – я с опаской осматривался вокруг. В этом месте была видна четкая граница между зелеными соснами, которые мы оставили за спиной, и мертвыми причудливыми деревьями, через которые будет пролегать наш дальнейший путь. «Шутишь? Конечно же нет!» «И предпочел бы еще столько здесь не быть!» Мы негромко разговаривали, стоя немного поодаль от основного отряда и с любопытством наблюдали за действиями травницы. Вот поляна неспешно отошла от прямоугольного, почти скрывшегося под землей камня, оставив на нем разводы от вылитой ею из пробирки бордовой жидкости и начерченные символы, затем дала знак, что можно продолжать движение. Готов спорить, что у ней была кровь, а мы снова наблюдали какой-то ритуал, назначение которого мне осталось непонятным. Постепенно лес густел, временами превращаясь в настолько непролазное переплетение сухих изломанных деревьев, что пару раз мы искали обходной путь, чтобы найти проход. Сосновый лес давно сменился черными перекрученными стволами огромных деревьев, оплетенных колючим кустарником, через который мы с трудом, но пока прорубались. Вернее, прорубался серк. Методичными взмахами своего меча, как хлебоуборочный комбайн, прокладывая довольно широкую просеку, оставляя за собой сносную проходимую тропу. Периодически его сменял корт Эль, которая, судя по недовольному лицу, Не очень была этим обрадована, но выбора ей никто не предоставил. Я в очередной раз похвалил себя за решение иметь на вооружении кинжалы, которыми особо тропу не протаришь. Это вам не мачете. Когда Серк предложил просто проморозить тропу, то наткнулся на категорическое «нет» и полный запрет на использование любых магических способностей вплоть до банального светляка. «Не нужно тревожить местных обитателей», Они не любят магию, а тихого голоса поляны стало жутковато. Хватит того, что нам разрешили зайти и выйти живыми. А если мы на них случайно наткнемся? Я решил прояснить этот момент. На обитателей этого леса нельзя случайно наткнуться, если ты их сам не позвал к себе или не прогневил. Следующие полчаса отряд прошел, настороженно оглядываясь, практически в полном молчании, угнетенный мрачным пейзажем. Мертвый лес давил морально. Давил на саму суть настолько, что мне хотелось скользнуть во мглу и находиться там, покуда меня не выбросит обратно. Настолько я неуютно себя чувствовал. Помрачневшие лица спутников давали понять, что не мне одному некомфортно, а как минимум еще пятерым. Кустарник постепенно сходил на нет, и мы, наконец, выбрались в относительно нормальный лес, «Если можно так назвать мертвые деревья, в отсутствующих кронах которых никогда не совьют гнезда птицы, а в корнях не выкопает нору ни одно животное, пару взмахов мечом, и мы выходим на очередную поляну. Если бы в реале я увидел такую прогалину, обошел бы десятой дорогой, ей-богу!» Посреди поляны раскинулся пруд, вода которого исходила паром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 Мгла абсолютно. Мегавайт! Не обращай внимания на этот шепот. Они только мешают тебе. Пришло понимание свыше. Стой! Мне нужно туда. Меня не остановят какие-то голоса. Да стой же! Что-то схватило меня за рукав, но я лениво отмахнулся Крисом. Тут же, уклонившись от удара бесплотной тени и пропустив его над головой, ткнул в ответ, вложив треть резерва в духовный удар. Тень жалобно вскрикнула. Но мне было плевать. «Не тронь меня, дрянь!» Параметр слияния повышен. Плюс один. Ускорение. Аура страха. Уклоняясь от летящего в меня продолговатого сгустка, слегка наклонив корпус, прыжок в сторону. Параметр слияния повышен. Плюс один. Вот мне наперерез метнулось две тени, одна из которых вытянула в мою сторону отростки, сочащиеся туманом, и попыталась меня схватить, заключить свои объятия, чтобы растворить себе. «С легкостью ухожу от неповоротливой тени, успев метнуть Крис», а вторым кинжалом безуспешно попытался ударить другой туманный силуэт, который поднял свои резко удлинившиеся конечности и с противным визгом напал. «Тварь, ты меня не достанешь!» Подпрыгиваю, пропуская под собой нацеленный в ноги удар, и тут же снова контратакую. Застыв в длинном выпаде, я почувствовал, как в основание руки будто бревно упало». Раздробив конечность от плеча до локтя, глухой удар в затылок погасил свет.